Жил когда-то ни царь царевич, ни король королевич, ни министр, ни военный, ни чиновник надменный, ни лекарь и ни знахарь, одним словом просто пахарь. Удалой мужичок по имени Бурачок. Как-то раз был Бурачок в городе. Зашел на рынок и купил там за несколько грошей пучеглазую сову сыну в подарок. Побрел он с ней назад в свою деревню. К вечеру устал бурочок и стал подумывать о ночлеге. Смотрит, по близости огонек в хате светится. Дайка думает заглянуть туда. А вот и добрые люди и переночевать пустьет. Подходит к кошку и видит. На столе, покрытом белой скатертью, лежит пирог, пышный до да румяна и прямо сам в рот просится. А рядом гусь жаренный, да меду бутылочка. На лавке сидит толстуха молодуха, варежки вяжет, песни напевает, муженка своего поджидает. Ничего не скажешь, ужин подходящий, подумал бурачок и. постучался в окно: тук-тук. Кто там? Это ты, Метек? Пусти красавицу погреться, прохожево. Хозяйка засуетилась, забегала по избе. В один миг пирог полетел со стола в квашню, бутылка мёда в сундук, а гусь жареный в печь. Эх, видать, не для пса колбаса. Вот такой хозяйки сухой коркой не поживишься. с досадой сказал сам себе бурачок и только успел отскочить от окна, как вдруг ни жданно, ни гадано заскрипели по снегу легкие сани и подкатили к дому. здоровенный широкоплечий мужик в теплом тулупе вылез из сани, подошел к воротам, забарабанил изо всей силы в калитку и кликнул, чтобы ломоть: "Эй, жена, открывай!" Ворота в тот же миг распахнулись. Хозяйка привела коня во двор, а хозяин, увидев бурачка, обратился к нему: "А ты, брать, кто такой будешь?" "Я человек прохожий", ответил бурачок. "Пусти, хозяин, переночевать". "Что же, заходи, мы гостям всегда рады", сказал гостеприимный хозяин, и обращаясь к жене, добавил: "А ты, жена, накрывай на стол". Да что накрывать? -то? вздохнула хозяйка и покосилась на бурочка. Ничего-то у меня в доме нет, кроме хлеба до да соли. Не ждала я тебя, Меток, так скоро. Вот ничего и не приготовила, и гостя-то угостить нечем. Ну, на нет и сюда нет, ответил миролюбиво хозяин. Что делать? Чем богато, тем и рады. Хлеб, соль до да воды тоже еда. Давай что есть, было бы что съесть. И пока хозяйка накрывала на стол, Хозяин, заметив на коленях у убрачка пучеглазую сову, спросил: "А скажи-ка, братец, что это у тебя за чудо-юдо?" "А это совушка мудрая головушка, птица умная, да разумная. Всё она сквозь видит и врунов ненавидит. Вот как?" Хитрёзначит, ты тебя птица похвалил хозяин сову и принялся с аппетитом уплетать хлеб с солью. Можечок бурачок тем временем ущипнул пучи глазою, и та-то звалась по-своему. Что это она говорит, полюбопытствовал хозяин. Да говорит, что в квашне пирог лежит. Пирог? А мука ну жена, посмотри. Да откуда ему там быть? – ответила жадная хозяйка и с испугом уставилась на вещущую птицу. Может быть, какой-нибудь залежалый кусок? Вот посмотрю. Она заглянула в квашню и руками всплеснула, будто бы удивилась. Делать нечего. Вынула из квашни румяный пирог. Хозяин и гость переглянулись и, не говоря ни слова, молча принялись уписывать пирог за обе щеки. Бурачок, недолго думая, снова ущипнул совушку умную головушку, и она опять запищала. "Ну, а теперь что она говорит?" спросил хозяин с любопытством. "Да, всё своё плетёт", как бы смущаясь, ответил бурачок. "Говорит, будто в сундуке бутылка мёда лежит". "А что?" пожал Ризон, говорит, воскликнул хозяин, весело потирая руки. "А ну-ка жена проверь!" Вот вправо, не знаю, откуда ей быть. Может, осталось какая капля. Вот смотрю, и на столе появилась целая бутылка мёду. Да замолчи, шли ты, скажинная, тихо прикрикнул барачок на сову, которая, получив новый щепок, в третий раз подала свой голос. Замать, ты нитоё дело. Но любопытный хозяин быстро прервал беседу бурачка со всезнайкой совой. "Не то ж говори, братиц, что там ещё напророчила твоя сова умная голова? Да и фустое милит", как бы не хотел ответил бурачок. Говорит и будто в печке гуси жареные. "Гусь! Слышишь, жена? Гусь! Да ещё и жареный. А ну-ка тащи его сюда!" Да Задно, посмотри, нет ли там ещё чего-нибудь. Хозяйка бросилась к печке, заглянул туда и опять всплеснула руками. Ну так и есть. Ах, боже мой, как случилось? Ещё недавно ничего не было, и вдруг откуда-то взялся этот жареный гусь. Умане приложу, чудеса да и только. Когда на другой день плотно позавтраков остатками сытного ужина. Бурачок простился с гостеприимным домом. Хозяин подмигнул жене и весело рассмеялся. Ох, как не хитраты, Каська. Да ни промах и кот Васька. Эком тебя за твою жадность проучил. Видать, не простачок этот бравый мужичок.